Глава семнадцатая. Мирные переговоры. На следующий день в большой зал наших жилых помещений пришли от Талулу, Бальзаронд и два представителя мира бедственной пучины Ивизайна. Одним из них был однорукий парень, тот самый, который пришел в мирные лети и напал на мою маму. Второй была женщина с двумя искусственными ногами, сидящая в черном инвалидном кресле, которое, похоже, по большей части было сделано из дерева, хотя явно необычного. Судя по тому, что оно двигалось без использования магической силы девушки Каресла должно быть являлось магическим артефактом. У женщины были короткие волосы, взрослые черты лица, а в уши вставлены серьги. Приятно познакомиться, брат наш, сказала женщина в инвалидном кресле. У Талулы было её обычное деловое выражение лица, а Бальзарон закусил губу и продолжал молчать. Ладно, садитесь. Щёлкнув пальцами, Я стер один из заготовленных стульев при помощи магии. Девушка в инвалидном кресле заняла место исчезнувшего стула, а одну руки парень сел на другой стул. Не ожидало увидеть здесь Его Высочество из Лизендорта. Женщина в инвалидном кресле взглянула на парня, кто на, который сидел на стуле в углу комнаты, скрестив руки. Он слегка приподнял голову, но так ничего и не сказал и снова ее опустил. Он мой гость. Вас что-то не устраивает? Вовсе нет. А Толлол с Бальзарондом встали между нами. Прости, что наше знакомство отложилось на столь долгий срок. Меня зовут Нагар Занон. Я представитель Суверена мира Биотсней Пучины Визайна. Суверен одновременно Верховный Бог мира Биотсней Пучины. Биотство в платье Зак все еще спит. По словам Бальзаронды и Парингтона, фактическими правителями Визайна была представитель Суверена Нага. Но учитывая, что глава организации Фантомных зверей Доменик никогда не появляется на публике, сколько реальной власти находится в его руках, сказать сложно. А это Бабон Горзанон. Однорукий парень жутковато улыбнулся, словно привидение. Вот мы и встретились снова, братишка. Первым делом я хотела бы принести извинения за тот случай с Каторией. Мне очень жаль, что так вышло. Ей было сказано не лезть к тебе, но она слишком легко поддаётся своей жажде. Извинилась на гостиноватом видом. Я не чувствовал в ней враждебных намерений, и она даже наоборот производила впечатление хорошей девушки. Расскажи мне все с самого начала. С какой целью вы прибыли в наш мир? Мне не хотелось даваться в подробностях здесь и сейчас. На миг она взглянула на Бальзаронда. Должно быть, ей не хотелось говорить об этом в присутствии жителей Хайфолии, мира, с которым мы визуально враждовали. Ну ладно уж, видимо, ничего не поделаешь. Мы искали принцессу Бесцной Пучины, твоё мать. До сих пор в виза наскрывали подробности о принцессе Бесцной Пучины. Раз они раскрыли это здесь, то, по крайней мере, намерение примириться со мной у них явно есть. Зачем, спросишь ты? Я отвечу, что всё дело в том, что резонанс или его разрушение неполноценно. Она коснулась своих искусственных ног. Видишь? Чёрные частицы стали окутывать её искусственные ноги, и они заскрепели. Раздался со стороны звон в ушах. И основы у меня, нее и бабонги начали резонируя, реагировать друг на друга. С самого рождения у меня есть только ноги. Понимаешь, от чем я? Не, нет ног, а есть только ноги, значит. Когда я противостоял бабонги в мире мелити, я чувствовал, что его несуществующая правая рука испускала магическую силу. И если я не ошибаюсь, то ты ноги льва, именно так и есть. Даменик попытался воплотить резонансного лева разрушения, но полноценно у него это не вышло. У меня воплотилось всё, кроме ног, того единственного, что у меня было. И у её бабанки ситуация аналогичная. На большей части тела мы просто фантомные демоны. Лишь невидимые обычным глазам, многие являлись резонансным левом разрушения и настоящим телом наги. Всё остальное её тело было телом фантомного демона, а не лева разрушения. Поэтому для полноценного рождения нам нужна принцесса с обетной пучины. И когда мы наконец узнали, что она живет в мире Мелити, я приказал у Костории Бабонке разыскать ее. Бальзарон сделал такое выражение лица, будто что-то осознал. В чем дело? Кажется, тебе есть что сказать? Паблохитаро поддерживает порядок в своих территориальных водах, а попытка проникновения в пузырчатые мелководные миры без разрешения считается самым что ни на есть актом агрессии. Даже до присоединения к альянсу Мир Милетии являлся объектом защиты Поблахитара, поскольку находился в его территориальных водах. Это тоже весьма свой вольное. Однако члены шести светех Верховных академий могут свободно входить в мелководные мир без разрешения при условии, ядя темблемы Поблахитара. Неудивительно, что они все посещали наш мир, предусмотрительно надев униформу, по которой можно было понять, откуда они. Значит, это вязайно присоединились к Поблахитару специально, чтобы мирно войти в Мир Милетии. Я взглянул на Нагу, и та ответила мне улыбкой. Не скажу, что лишь из-за этого, но можете считать так. Но самая главная причина заключалась в том, что нам надоело, что за нами гоняются охотники. Не знаю, всерьёз ли Нага это сказала Балзаронду, но, по крайней мере, судя по тому, что выражение лица у неё всё ещё суровое, он ни капли ей не верит. Я не стану преслушиваться к словам зверя. Он пронзил Нагу взглядом магический глосс, по которому было видно, что если обстоятельства ему позволят, Он готов в любой момент начать на нее охоту. Я смотрю, вы охотники ничуть не изменились. Звери хотят свободы. Сказав это, Нага снова обратила свой взгляд на меня. Итак, продолжим. Нашей целью было заполучить принцессу бедственной пущины, но затем те двое обнаружили того, в чье существование поверить не могли: тебя, Анас Валдигот, нашего брата. Нага улыбнулась так, словно радушно приветствовала меня. Будучи рожденным принцессой бедственной пущины. Ты смог оплатиться более правильным способом, чем мы. Но это тоже ещё не полноценен. Хотя со стороны может показаться, что ты полноценен, однако тебе не хватает важнейшей для лева разрушения вещи. На данный момент, да. Ты, пожалуй, немного сильнее меня, хотя кто знает. Ого. Не интересно? Немного. Нага улыбнулась и нарисовала магический круг, из него появился красный коготь. Ты ведь такое достать не можешь, верно, Анас? Ты забыл свою силу там. Я нарисовал магический круг и вытащил оттуда отнятый у Бабонги красный коготь. А резонансный коготь, говорите? Судя по названию, это коготь для разрушения, так? Да. Используя его, резонансный лев разрушения сможет родиться второй раз. Помнишь, Бабонга сказал тебе вздумал монополизировать её. Родиться второй раз, используя когти. Ничего хорошего я так понимаю под этим не подразумевается. Раз разорвать чрево матери Лева при помощи этих когтей и наоборот вернуться в бездну поченой жажды через её утробу, чтобы вернуть оставшиеся там части тела воплотиться. Таким образом мы станем полноценными. Ты ведь тоже оставил там свои когти, Анас. Бред да и только. А что станет с матерью? Думаю, она умрёт. Но это не имеет значения. Я сверкнул магическими глазами и наго сказал: "В этом весь деминик Разнонан". Это для него, что я, что ты не более чем подопытный фантомный зверь. Она хочет сказать, что на самом деле она этого не хочет. Надеюсь, она не лжёт. Этот доминик приказал им напасть на мою маму. Да, маска в оцепёми ошейником и влеёмся рабами нашей жажды. Есть вещи, которые мы не можем сказать и которым мы не можем противиться, в особенности пазовым к разрушению. Поэтому эта косторя так сильно хочет уничтожить тебя. Она имеет в виду, что и навязана жажда уничтожить меня? Нелегко и приходится. Надо, Доменик тоже совершает ошибки. То, что я сейчас могу все это говорить, показывает, что цепи не функционируют полноценно. Поскольку мы не полноценны или в разрушении, эти цепи тоже не исполняют своих функций в полной мере. Вполне возможно. Доменик пытается породить полноценного розананского льва разрушения, чтобы исследовать его так? Верно. А чего хотите вы? Убить Доменика и обрести свободу. Ответила Нага на мой вопрос. И из-за твоего появления Анас Доминик стал безвыло за сидеть в расследовательской башне и постоянно заглядывать в безнадобецные пучины жажды. Он с головой ушел в расследование и отвлекся от всего. Поэтому мы точно сможем убить его, когда такая возможность представится. Кто напал на мою маму во время судебного заседания? Я об этом не слышала. Но это, наверняка, дело рук Доминика. Доминик же не является разноразным любым разрушением. Как он использовал мою вину сдоно? Он может вытягивать силу резонансных выборов разрушения из бляцной пустыни жажды. А образовавшая тебя жажда тоже находится там. Точно так же, как и наша. Деменик может использовать любую нашу магию. Хм. Сомневаюсь, что уж прямо действительно всё, однако если это правда, то не исключено, что он может использовать ей Гронанкдро. Возможно, это он стоит за уничтожением Фулфурала. В данный момент Деменик начал что-то новое в бляцной пустыне жажды. Думаю, что это 30 на повлияет на твою мать. Да. Я собираюсь как можно скорее уничтожить Феникса Зачатия. После этих моих слов выражение лица Неги стало настойчивым, она сказала: "Я прошу тебя ничего сейчас не предпринимать. Возможность обязательно представиться. Чем больше он уходит с головой в исследования, тем сильнее ослабевает ошейник. Не мог бы ты подождать хотя бы 2 недели?" Май обязательно объём Доминика. Не факт, что ты говоришь правду. Я нарисовал магический круг из акта. В нем было записано, что все, что она сейчас сказала, не является ложью. Нага без колебаний подписала его. Я клянусь. Подожди всего две недели. Не ложь от все-таки. Но тогда откуда это странное неприятное чувство? Раз она подписала акт, то ее слова не должны быть ложью. Однако как-то слишком это хорошо, чтобы быть правдой. Ну и ладно, все равно ответ на это может быть лишь один. Я отказываюсь. Глаза Наги округлились. "Могу я узнать причину отказа? За 2 недели её состояние ухудшится, и она вообще может умереть. Отведите меня к Доменику прямо сейчас. Если он виновник всего этого, я с ним разберусь. Цель Доменика номер 1 это и принцесса бедной Пуччине. Чтобы подготовиться к этому, он обратил своё внимание к бедной Пуччине Жожды. Если ты придёшь к нему, наши планы будут разрушены. Не обязательно убивать её с подтишка." Менято никакие цепи не сковывают. В ответ на это Нага покачала головой. Я уже говорила, что он может извлекать силу разрушения из резонансных выборов разрушений с блясной починежажды, то есть всю твою и нашу силу. Ты ведь понимаешь, что это значит, объяснила Нага, чтобы предупредить меня. Сейчас до меня явно сильнее тебя, Анас. Попыталась она переубедить меня с серьёзным выражением лица. Есть лишь два способа убить его: воспользоваться тем, что он с головой ушёл в исследования, или стать полноценным львом разрушения. Даже Доменик не сможет тягаться с могуществом полноценного льва разрушения. В противном случае он может просто сковать тебя цепями. Ха, я все понял. Услышав это, Нага слегка успокоилась. В таком случае, в таком случае, значит на вас тем более не стоит полагаться. Нага замолчала. Я взглянул на однорукого парня по имени Бобонга. Ты весь макромка лаял, когда пришел в мир мельтие. Но я и подумать не мог, что ты был домашней собакой. Я думал, что он хоть что-то мне сейчас ответит, однако он так ничего не сказал, и я просто отвёл взгляд в сторону. Какой-то он сегодня сильно смиренный. Покажите мне ваши цепи ошейники. Если сломаю их, вы больше не будете возражать против моего плана. Видимо, из-за своей гордости Бабонга продолжил хранить молчание. Может, скажешь уже хоть что-нибудь? Тишина. Они привязаны к Доменику. Либо же этот цепи увидеть Католес сможет только принц особо сныпучиная, сказал все это время хранивший молчание Парингтон. Кажется, цепи привязаны к их основам из бедственной печины жажды. Даже я лишь едва могу их видеть. Ты видишь их благодаря силе своей красной нити? – спросила Нага. Я не обязан отвечать на твои вопросы, – ответил Парингтон и снова замолчал. Раз цепи и ошейники находятся в бедственной печени жажды, то и разорвать их здесь никак не выйдет. Возможно, это приведет к уничтожению их основ. Похоже, остается только один вариант – отправиться в Эвазейн и встретиться с Домеником. Мне очень жаль, но мы не можем привести тебя к нему, – сказала Нага, видимо, озвучив ответ, которым она пришла в ходе размышлений. Мы очень долго ждали этой возможности. Ты, будучи не скованным цепями и появившийся на свет нормальным образом, не сможешь понять, к кого нам. Я буду чародившимся, не сможешь понять, к кого нам, не родившимся. Делайте, что хотите, а я буду делать то, чего хочу я. Стислан в зубы нага посмотрела на меня умоляющим взглядом. Она не может отпустить меня на все четыре стороны. Ведь если я попытаюсь силой ворваться в мир бедственной пучины, их план по убийству Доминика провалится. Тогда давай сделаем так: проведем среброводную иерархическую войну, а проигравший согласится с требованиями победителя. Что скажете? Мы ни за что не можем позволить тебе попасть в обеззайну. Ха, вот как? Я устал со стула. А талуло, Бальзаронт, простите, что отняло вас время. Похоже, что разговор окончен. Я направился к двери, и сын последовал за мной. Постой. Я обернулся, и она, чтобы убедиться, спросила: "Если мы победим в серебряно-водной иерархической войне, ты будешь сидеть смирно?" "Только если вы победите". В её взгляде зажглась решимость. "Будь по-твоему. Решим это в иерархической войне". Переговоры завершились и с заключением ДЖЗТ, составленного от Тулуло. Мы решили провести серебряную и иррирхическую войну.